302. От матери. Мой любимый, сроки пришли. Нет срочек, ни задержек не будет. Надо ждать развития событий молниеносного. Что еще сказать? Разве о том, что сужденное непреложно свершиться? Радой шлю скорому ожиданию и близости встречи.